Глава вторая. Ренвальд Тер Ривенрог. Последние две недели прошли почти без сна, и только вчера я вышел на след принцессы, прислушавшись, наконец, к своей интуиции, настойчиво зовущей меня к драконьим пикам, местам, где гнездились дикие ящеры. Никогда бы не подумал, что стану искать с таким мастер девчонку, словно это вопрос жизни или смерти, но факт оставался фактом. Я рыскал по империи в надежде ощутить аромат яблочной карамели, словно помешанной, успокаивая себя тем, что просто выполняю данное ей обещание. Я же обещал позаботиться о ней. Обещал. Но тогда почему стоило лишь почуять у старой охотничьей избушки ее аромат, рядом с мужским, чужим, пропитанным потом, табаком и вонью от звериных шкур, как озверел настолько, что не сдержал оборот? Возможно, это следствие нашей помолвки. Магия родовых браслетов стара, как сам мир. Активировавшись при обряде, она начинает подстраивать браслеты друг под друга, подталкивая их обладателей к тем действиям, которые помогут завершить начатое таинство единения с свадьбой. Вот только это было актуально для драконов о мире человечка. Мы разные, как небо и земля. Но, видимо, для древней магии это не являлось причиной для бездействия. Чуть ли не роя носом землю, я обследовал избушку вдоль и поперек, но ароматы не смешивались. Мериды и незнакомец шли вместе, ели из одного котелка, но не были близки. Только это и успокоило. Знать бы еще, что подвигло девчонку к такому путешествию, этот вопрос не давал покоя, но ответ я мог получить, только отыскав ее. И я отыскал. Мокрую, замёрзшую, прячущуюся на уступе от трёх диких драконов, сражающихся за территорию, испуганную, но в то же время старательно державшую эмоции под контролем. Забравшись на противоположную скалу повыше, я наблюдал за девчонкой, любуясь хрупкой фигуркой, замершей на холодном камне. И очнулся от любовного дурмана, застилающего разум лишь тогда, когда она начала спускаться к гнезду. Глупая затея. Опасная, а когда та взяла в руки драконьи яйцо, никогда в жизни я не спускался с горы так быстро, не боялся так отчаянно и не злился так яростно. Впрочем, важнее всего, что успел вовремя. Вот только как за столь короткое время отыскал ту расщелину, выходившую рядом с гнездовьем, я не понял даже сам. Очередная загадка. Какая уже по счёту, и все они в последнее время связаны лишь с одной девушкой, Меридой Энн Морвейн. Вот только когда, вытащив из-под удара когтистые лапы, увидел её взгляд, обращённый ко мне, испуганный и отчаянный. Всё внутри будто перевернулось. Я не хотел, чтобы она смотрела на меня так. Это сводило с ума. Треклятые браслеты. Треклятая древняя магия, подчиняющая разум. Надо скорее избавиться от них, пока не стало слишком поздно». Слово за слово и наш разговор перешел в словесную пикировку, доставившую нам обоим немало удовольствия. Хотя Мире бы точно в этом не призналась, но я чувствовал все то, что ощущала в тот момент она. Мне нравилось выводить принцессу на эмоции и видеть их отражение в ее глазах, но чужой облик дико раздражал. Пришлось приложить к этому делу свою руку. Да, приложил, нажив новые проблемы на свою голову. Чего мне стоило оставаться внешне спокойным, известно одному лишь Небесному Отцу, но и с этим испытанием я справился достойно. Жаль только выбраться из ловушки, в которую загнали нас драконы, так просто не получится. Зато теперь у нас есть много времени для разговоров. И упускать свой шанс, узнать Мериду получше я не собирался. «Так зачем ты пришла сюда?» — прервал мои размышления Рен. «И кто тот парень, который тебя сопровождал?» В голосе жениха проскользнули ревнивые нотки. «Или мне почудилось?» «Наверняка почудилось. С чего бы ему ревновать?» Заданный вопрос повис в воздухе тяжким молчанием. Вот как так выходит у ривенрока, что одним своим присутствием он заставляет меня буквально за считанные минуты испытывать настолько противоречивые чувства. Еще недавно мне хотелось рассказать ему все, открыться, убедиться, что все мои домыслы по поводу предательства драконов — это глупость. Сейчас же я слово вымолвить не могла. Или не хотела. Впрочем, не так важна причина, по которой я молчала. Гораздо важнее то, что отвечать все-таки придется. Принц не из тех, кто, задав вопрос, не дожидается ответа. «Сопровождал меня Ульрих, племянник моей кормилицы, леди Изольды», вздохнув, наконец, ответила я. Пришлось его долго упрашивать, впрочем, разговоры мало помогли, а вот кошель, набитый золотом, сделал свое дело. «Хорошо, что у меня в старых развалинах был тайник, иначе пришлось бы туго». После пожара не осталось ничего, ни возможности вернуть свою внешность, ни воспользоваться именем и влиянием. Правда, последнего и раньше у меня не было, а то, что думала, будто есть, всего лишь иллюзия, как и вся моя прежняя жизнь. Признание давалось легко, хотя голос подрагивал несмотря на все мои старания сохранять лицо, как учили с детства. Но когда рушится твоя жизнь, когда все то, что вбивали тебе в голову с рождения, — это обман, Трудно сдерживать эмоции. Вы улетели, забрав с собой мою семью. Это видели все и решили, что правление рода Марвейнов закончено. Власть в Империи сейчас, как переходной трофей, хватают все, кому не лень. Лорды-советники, будто голодные псы, кидаются друг на друга, а между тем страдает народ. Мне нужно было пробраться в Драконью Империю и узнать правду о том, что на самом деле произошло в замке отыскать тетку и снять заклятие иллюзий с внешности, а единственный способ человеку перейти вашу границу — доказать, что тот достоин», — закончил за меня Ревенрог. «Именно», — снова вздохнула я. «А чем я могла доказать? Физической силы нет, магия не такая уж и впечатляющая. Других выдающихся способностей тоже не имеется». «Порыскав городской библиотеке, я узнала из одной старинной книги, что если кто-то из вашей расы лишается зверя, неважно по какой причине, вы отправляетесь сюда, чтобы добыть яйцо дикого дракона и сделать его новым вместилищем для души. Вот я и подумала, что если предъявлю яйцо...» «Не продолжай, я понял», — усмехнулся Ревенрог. «Интересно, сколько еще подобной ереси написано в ваших книжках?» Неужели ты действительно думаешь, что такое возможно? Что, будь оно все так, на самом деле мы не оберегали бы это место, как зеницу ока. Понятия не имею, — пожала плечами. Я была в растерянности, не знала, что делать и как поступить, хотя я и сейчас не знаю. И легких путей ты, конечно же, не ищешь. Так ведь, принцесса? Вместо того, чтобы просто подать мне весточку через магического вестника, что ты жива и здорова, что желаешь узнать правду о семье, ты отправляешься сюда, рискуя своей жизнью, и моей в том числе. «Твоя-то тут при удивилась я. «А при том, что мы с тобой связаны, или ты забыла, невестушка?» Мужчина снова начал злиться. «Подумаешь, для тебя это точно не проблема. Случись, чего со мной помовка бы считалась расторкнутой освободился бы быстрее от обузы», — проворчала я, понимая, насколько Ревенроку, скорее всего, кажутся глупыми мои рассуждения, размышления и тем более поступки. Впрочем, то, как он снова разозлился, ясно давало понять, что я права. «А что бы сделал на моем месте ты?» Представь, возвращаешься домой, видишь пылающий черным пламенем замок и кружащих в небе драконов, уносящих родных в неведомые дали. Никто из вас не соизволил хоть что-то объяснить испуганным людям, не спустился с небес на бренную землю, чтобы успокоить. Что мне оставалось делать? — Ждать меня, — рявкнул Ренвальд. — Того, кто ворвался в мою жизнь и разрушил ее, — Я готовилась стать невестой принца руэла Не твердили об этом с самого детства, а в итоге сижу здесь. «Не стоит винить во всем меня одного», — выдохнул мужчина. «Иногда обстоятельства вынуждают поступать вовсе не так, как нам хотелось бы». «Именно», — незаметно смахнув слезу, проворчала я. «Напоминай себе об этом каждый раз, когда пытаешься давать не и учить жизни». Возможно, я поступила глупо и опрометчиво, но на тот момент это казалось единственно верным решением. Драконёнок недовольно пискнул, напоминая о себе, и я затихла. Тем не менее, что хотела, уже высказала. Но вопросы ещё оставались, поэтому молчание длилось недолго. Узнал что-нибудь о своей матери? Не просто узнал. Я нашёл её. Смягчился Рэн. Кстати, с твоими тоже всё в порядке. Колдуна больше нет, и его влияние на твоих родителей исчезло. Еще немного, и они придут в норму. Правда, целителям пришлось постараться. Тьма настолько глубоко проникла в их души, что сдавала позиции с большой неохотой. А вот Сирин сбежала. Как ей это удалось, никто не знает. Блокиратора снять невозможно, но каким-то немыслимым образом она их сняла. И теперь свободна. Грустно улыбнулась я. Что хотела, то и получила. А по поводу того, что происходит в империи, Морвейнов, не переживай. Мы поможем твоему отцу остаться на троне. Тем более сейчас, когда стали союзниками. Но «Ну, а нам-то что делать? Хороший вопрос, усмехнулся мужчина. Знать бы еще на него ответ. Впрочем, есть кое-какая мысль. Наблюдая, как Ривенрок поднимается на ноги с грацией хищника, вышедшего на охоту, я невольно залюбовалась. «Хорош. Этого у него не отнять. И если бы мы встретились при других обстоятельствах, возможно, он бы мне понравился. Но прошлого не изменить, а будущее. До него еще нужно дожить. Сейчас важнее настоящее, зыбкое, как пески в пустыне Эль-Норей, утягивающее в себя все, что в них попадало». «Позволишь?» — протянул он руку, но видя, что я не поняла, чего тот от меня хочет, добавил. Хочу попробовать вернуть малыша родителям. «Не боишься, что при попытке они откусят тебе голову?» — испуганно пролепетала, покосившись на выход, где все еще маячило зеленое брюхо. «Есть такая вероятность», — усмехнулся Ренвальд. «Но подумаешь, для тебя это ведь точно не проблема. Если со мной что-то случится, помолвка будет считаться расторгнутой, так что быстрее освободишься от обузы». «Нравится за мной повторять». Недовольно процедила, поднявшись следом. «Почему нет? Ты ведь говоришь правду, причем не прикрытую красивыми речами и вуалью лицемерия. И мне это нравится». Безразлично, пожав плечами, ответил рэн «Так отдашь малыша? Или еще посидим здесь? Мне, конечно, интересно с тобой разговаривать, но я бы предпочел это делать в более спокойной обстановке и на сытый желудок». Отдавать малыша не хотелось. За то время, пока он мирно спал в моих руках, согретой магией, драконыш словно стал частью меня. Но оставаться здесь, ожидая, пока его родители устанут нас караулить, тоже не выход. Уверена, терпением драконы не обделены. — Будь осторожнее, — выдохнула я, вкладывая малыша в протянутую руку. — О, неужели ты обо мне переживаешь? — приподняв бровь, фыркнул Ревенрог. «Ну что ты! Исключительно о себе!» — съехидничала я. «Мне же еще обратно возвращаться, а кроме тебя защитить некому. Так что постарайся остаться с головой, и остальные части тела в пути тоже лишними не будут». «Жаль, что ты не драконица. Я бы точно тогда не стал заморачиваться с расторжением помолвки», — тихо рассмеялся мужчина. «Это еще почему? С тобой жилось бы не скучно». «Тоже мне причина!» Поспешно отмахнулась, желая скрыть нарастающую тревогу, но когда мужчина повернулся спиной, направляясь к выходу, сотворила защитный знак. Так, на всякий случай. Искренне желая Ривенрока удачи. Рано уже подошел к выходу из расщелины, когда от него повеяло магии. Настолько сокрушительной, что хотелось упасть на колени и зажать ладонями голову. Но я держалась, уцепившись за неровности на стене. Не знаю, что за заклинание он применил, но зверь у входа настороженно заворчал, переступая с лапы на лапу и отодвигаясь от скалы, тем самым открывая проход. «Держись за мной!» — обернувшись, скомандовал он. «Не отходи ни на шаг!» Пришлось подчиниться. На негнущихся ногах я торопливо проковыляла кривенроку и, не придумав ничего лучше уцепилась трясущейся рукой за его пояс. Но стоило только к нему прикоснуться, как я тут же перестала ощущать давление его магии. И даже выдохнула от облегчения. Впрочем, расслабляться было рано. Выйдя из-под защиты скал, мужчина остановился и заговорил на непонятном мне языке, гортанном, с проскальзывающими в нем рычащими нотками. Я знала, что когда-то драконы использовали для общения древний язык, и сейчас, судя по всему, именно его и слышала, внутренне трепещат той силы, которая ощущалась в каждом слове, в каждом звуке. И слушала не я одна. Склонив голову, изумрудный дракон внимательно прислушивался к Ривенроку, временами порыкивая и принюхиваясь, но нападать не спешил. Хотя и отступать не торопился.